Рассказывает Такаки, об обвалкин Когда у тебя в кармане, даже и не в кармане, а в портмонете новенькая Александровская бумажка похрустывает, сразу жить приятно становится. 25 рублей с изображением Александра Невского. «Дас, а всего ты и дел, для того, чтобы она похрустывать у тебя начала, сходи, да и наври еще чего про цесаревича и его немку. Вот сейчас, сейчас, камердинер его императорского высочества, Федор Ананьевич выйдут, тогда и бумажка на свет божий явится». «Ой, господи, да они не однис». «Ну, с слюбезный, мне вот самому захотелось тебя послушать. Давай докладывай, чем там цесаревич ночами-то занимается». Фёдор Анноневич из-за спины великого князя киваются, мол, давай, и начинай. Ну, с богом. Так, говоришь, стонала она при этом? Ничего, кажется, угодил ему своим рассказом. И что же, сильно стонала? Ваше императорское высочество, осмелюсь доложить, стонала она так, словно тяжесть какую несла. Протяжно так, ох, ох. А дальше? А дальше словно плакать начала, с придыханием так. Ну а что ж, цесаревич? В руке у великого князя появилась бумажка, да не фиолетовая, а радужная. Радуга, она же Катенька, сто рублей с портретом Екатерины Второй. А цесаревич хотел бы знать, какого черта ты, длинномерный подонок, лезешь в его личную жизнь? Тебя, спрашиваю, скотина жирафообразная. Богородица-заступница. В покое вламывается цесаревич, да еще вместе с казаками и стрелками. «Ой, батюшки, за что? Не надо, я больше не бу... Не бейте ума...» С полу подняли, у стенки поставили, держат. Атаманец кинжал к горлу прижал, шипит. «Только пикни у меня». К другой стенке Федора Ананевича также притиснули, а цесаревич перед великим князем прохаживается. «Подобные действия я воспринимаю как оскорбление, и только ваш низкий интеллектуальный уровень развития не позволяет мне адекватно отреагировать на подобные инсинуации». «Чего?» – удивленно спрашивает великий князь. «Последняя реплика свидетельствует об истинности моих предположений. Вы дурак, дядюшка. А на Руси спокон веку повелось на дураков не обижаться. Так ну ладно. Этого на меня показывает. В мешок и в неву. Этого?» На Федора Ананьевича, на конюшню и сотню ноге к ему для просветления в мозгу. А этого, на великого князя, отпустите с Богом, этот не поумнеет. Вот у двоих казаков мешок здоровенный. Нет, не надо, не на.